Глава одиннадцатая. Малахия, которую охотники упрямо именовали синими глинами, была селением большим и хорошо укрепленным. По периметру его окружала стена из толстых бревен, скрепленных металлическими скобами и покрытых священными символами. Пробить такую преграду сходу не сможет и высший демон, да и крепость стен не стала бы единственным препятствием на его пути. Ассамблея умела защищать свое. а потому держала в каждом крупном селении небольшой гарнизон, в который обязательно входила звезда стражей и парочка ревнителей. Причем один из последних непременно должен был быть мастером в чине изгнания. Но прямо сейчас на воротах стояли обычные ополченцы, из местных. Не бог весть, какие войны, в кожаных панцирях, поверх обычных одежд общинников, да с саблями на поясах. Положенные им по уставу рогатины они небрежно прислонили к стене. и лениво, прикрывая глаза от солнца, ладонями осматривали происходящих. Они не были заслоном на пути демонов, случись тут поблизости разлому открыться, не с их вооружением, с миру по нитке с адскими тварями тягаться. Стояли воротники больше для порядка, чтобы любой селянин видел, что покой его охраняют и придут на помощь, если таковая понадобится. На случай нападения в арсенале Малахи имелось оружие помощнее, И люди посерьезней. А на мирный день и таких общинников хватало. Завидев приближающуюся парочку охотников, сопровождающих человека, который никем, кроме стража-бродяжника, быть не мог, охранники подобрались и даже за рогатины схватились. Не для угрозы нам, для солидности. А еще я издали заметил, что они затеяли прятать под броню бронзовые защитные амулеты, которые до этого висели открыто. Меня это насмешило. Во-первых, от того, что магии в этих висюльках не было ни на грош, а во-вторых, потому что народная молва опять спутала стража с ревнителем. Это инквизиторы на увлечение амулетами смотрели косо, случалось даже епитимью накладывали, а стражам вся эта мишура до одного места была. Спокойней человеку, когда на нем разрисованная блестяшка висит, ну и пусть носит, миряне вообще существа суеверные». Другое дело, что порой попадались среди внешне безобидных амулетов серьезные обереги, напоенные силой. За ношение таких коралей, хоть и не смертью, но сурово, нечего демонам дорожки прокладывать. «Ну вот, доставили», — проговорил Прол, последнюю версту на Стефана, старавшийся даже не смотреть. «Все по уговору». «Мы понимаем, что у тебя нет с собой того, что нам нужно», — добавил Гринь. «Но слову твоему верим. Ждем в берлоге, это корчма у торговых рядов, не заплутая». «Договорились», — отозвался Стефан. «Сейчас с местными стражами вопросы улажу и сразу к вам. А то, может, вы со мной быстрее свое получите». «Не, подождем. Слишком много, святош. Да еще ревнители же». Мы покивали друг другу с пониманием и разошлись. Охотники направились в сторону торговых рядов, которые в центре селения располагались. Мы же с воспитанником окликнули одного из воротников и попросили его проводить нас до штаб-квартиры ассамблеи. Тот охотно согласился. «Ну еще бы! Вечером будет всем рассказывать, как с бродяжником на коротке говорил». «Народу-то сколько!» — выдохнул Стефан. «Едва мы отошли от ворот и окунулись в здешнюю толчую». В Новгороде так-то людей побольше будет, да и суета нечита здешней. Но для мальца, который не видел ничего больше своей общины на 30-40 дворов, Ималахия казалась огромным городом. Я тоже слегка одичал в походах и испытывал легкий дискомфорт, когда расходиться с каким-нибудь мирянином приходилось едва ли не локтями друг друга касаясь. Постоянно срабатывали охранные протоколы, большую часть которых в селении пришлось отключить. «Глины? Малахия, то есть центр здешних земель!» Гордо поддакнул воротник. Представился он, хотя его и не спрашивали с сергом, и, видать, вообразил себя гидом, который должен гостям городка все о нем рассказать. Такой вот местечковый патриотизм. «Откуда ему, совсем молодому парню, знать, что я тут уже бывал, еще в теле и силе, когда эмиссары ассамблеи только взор в сторону здешних земель обратили?» Помнил я глины тогда просто крупное сельцо на сто, может, даже и меньше дворов. Обнесенная худым частоколом, которая откупалась от демонов ежегодными жертвами. Помнил о том, как нас тут приняли, не поверив сперва, что требы чудовищем больше приносить не нужно. И как пришлось начисто вырезать всю здешнюю знать. урожденных магов тоже помнил. Сейчас здесь все выглядело почти как в церковных землях. Многие люди ходили без оружия, На улицах гуляли женщины и дети, причем походили они вовсе не на вечно настороженных жителей фронтира. Многие малахейцы, завидев стражу, улыбались и даже кланялись ему, искренне, не держа камня за пазухой. Единственным отличием Малахии от, скажем, благодатного, было наличие охотников. То тут, то там встречали суровые мужики, носившие доспехи, как у Гриня, и такие же, как у него, меховые шапки. Явно знаки цеховой принадлежности. В отличие от обычных общинников, они смотрели на Стефана неприязненно. «Не любят они вашего брата», — заметив, как Стефан косится на очередных охотников, произнес серк. раньше они в славе были. Чуть какая проблема, к ним на поклон шли. У них же и подготовка, и оружие было, да и местность они знают». Теперь все больше к вашим. Это и надежнее, и дешевле. Ха -ха. Поговаривают, что охотники вообще хотят из Малахии уйти. Восточней, куда власть ассамблеи еще не добралась. Вполне ожидаемое решение, если это действительно так. Двум хищникам в одном загоне не ужиться. И уходит всегда тот, кто слабее. Но даже так ассамблея использовала охотников. Те первыми придут в совсем уж дикие места, где заложат основы порядка. В церкви лишь останется доделать начатую работу и установить свой закон». «Но открытых конфликтов не бывает?» – уточнил я через Стефана. «Боже упаси!» – несколько нарочито перекрестился серк. Двумя пальцами, что характерно. «Не надо нам того! Да и не дали бы мастера-ревнители до такого дойти! Они ж допреж разговоры разговаривают, смягчают, как это, сердца арьяны. Столько в воротнике было неестественности, столько показной набожности, что мне даже противно стало. А Стефан ничего, за чистую монету принял. Примерно так и разговаривали в его родной общине, только вот там-то верили в то, что говорили. В Малахии же явно имелся конфликт между властью пришлой, то есть ассамблеей, и прежней, представленной нехристями, многие из которых были урожденными магами. Без веры, а в их случае силы, По местным лесам не особенно-то походишь. Так, за разговорами мы и дошли до приметного особнячка, который являлся штаб-квартирой ассамблеи. Крепкий сруб в два этажа, в котором можно и жить, и оборону держать, узкие оконца, крытая дерном крыша, большой двор, скрытый от любопытных глаз, селян высоким глухим забором, массивная из толстых досок сложенная калитка, запертая изнутри. Воротник остановился у нее и постучал. Сильно, требовательно, иначе бы и не услышали. Когда прошла минута и никто на стук не вышел, он пожал плечами и повторил процедуру. Стефан ухватился за доски и взлетел на забор. Там и замер, не решая спрыгивать. У калитки метрах в трех сидели в напряженной позе два здоровенных пса. Молча сидели, не лаяли. только смотрели так, что спускаться к ним не возникало никакого желания. Дескать, слазь, миско. Нас уже очень давно не кормили. Это были волкодавы, специально натасканные на демонов. Они их чуяли и с некоторыми даже могли на равных сражаться. У каждой звезды стражей было несколько подобных помощников. Ну, по крайней мере, понятно, что мы по адресу явились. «Хозяева!» – закричал Стефан, удивительно легко сохраняя равновесие. «Долго гостям под дверями стоять!» Собаки на его крик только ушами дёрнули и всё. Ни брехать не стали, ни за хозяевами отправляться. Сидели, смотрели на стража и ждали. Наконец дверь особняка отворилась, и на крыльцо вышел ревнитель. Я сразу понял, что это был именно ревнитель, а не страж. Хотя он был не в форменной рясе и не носил каких-то опознавательных знаков. Обычный мужик, средних лет... Одетый в домотканные штаны и рубаху, в овчинном жакете, как ему не жарко, лето же. Лицо у него было характерное, строгое, с поджатыми губами и глазами, привыкшими всюду ересь искать. «Страж Стефандоров!» – крикнул воспитанник. «Отворяй, брат!» Я, конечно, не ждал, что ревнитель прямо вот так бросится с крыльца открывать нам калитку. «Не почину. Инквизиторы вообще такие, хлебом не корми, дай внутреннее достоинство показать. Но и такого настороженного взгляда не ожидал. Неторопливо спустившись и прошествовав через двор, ревнитель остановился чуть позади собак и осмотрел сидящего на заборе Стефана. «С какой целью прибыл, брат?» «Вот это что сейчас было?» «Такое ощущение, что селение в опасности, даже в осаде», А ревнитель обращается к брату по вере с вершины крепостной стены, да еще и с подозрением, словно тот врагом послан. Я спросил у Стефана, право говорить, пусть поймет, зазнайка с кем дело имеет, и ответил. "Код альфа Альфа-3. Стефан Дуров. Страж. Номер жетона 72. Оливер Тревор. Наставитель. Номер жетона 17. Требую оказания всемирной помощи в связи с чрезвычайными обстоятельствами. Имя и номер жетона. Брат». «Хочешь официальности? Держи». Я протокол не любил, Став помнится, тоже его не жаловал, а козырять полномочиями и разными ступенями иерархии среди полевиков считалось дурным тоном. Все мы смиренные слуги его. Но, видит Бог, этот сам нарвался. С какой целью прибыл? Да хоть бы и еда кончилась. Столоваться пришел. «Анжей Тараковский, инквизитор третьей ступени». «Номер жетона 359. Входи, брат». Но глазами так сверкнул, что я почувствовал себя Авелем перед Каином, в бездну таких братьев. Зато когда он произнес имя и должность, стала понятна причина этой его неприязни. Гданьский инквизитор, да еще и экзорцист, они там все к Новгороду дышат неровно. Ассамблея объединила под своим крылом все существующие конфессии христианства – кроме разве что совсем уж экзотических сект. Было довольно глупо спорить, на каком языке читать псалмы, когда на земле хозяйничают демоны и их слуги. Новгородская епархия, как и киевская, после изгнания Велеса служила по православному канону, питерская – по первоапостольскому, проще говоря, протестантскому, а вот Гданьск был вотчиной католиков. Обычно это никак не мешало. Да и мало мы друг с другом пересекались, чтобы возникали причины для споров. Но кое-что порой вылезало. Вот как теперь. Здешний паства и правил католик, и делал это, надо полагать, железной рукой. А тут приходит православный страж, да еще и сходу требует подчиниться. Выложить все, что есть, бросить все ресурсы штаб-квартиры Ассамблеи на решение его, приоритетного вопроса, обозначенного кодом Альфа-3. собак отзови брат стефан качнул головой в сторону волкодавов я спущусь ах да анджей словно бы только заметил что вход во двор закрывают два напряженных сто килограммовых тела конечно вытащил из за ворота рубахи свистульку дунул в нее но звука не произвел собаки вздрогнули и умчались в дальний конец территории проходи да кашу у нас с ним получится сварить не быстро голубиное сообщение с новгородом есть с гданьском новгород же ближе голуби с гданьска брат развел руками инквизитор как же мне захотелось его придушить и ста лет не прошло как все верующие в господа бросили вызов силам ада и поднялись на борьбу единым фронтом Забыли, что кто-то так крестится, а кто-то этак, но оказалось только на время малое. Как только начали власть над землями устанавливать, как тут же повылазили и противоречия, и вопросы, а кто главнее в ассамблее, католики или православные. Сейчас я наблюдал последствия этих явлений. Гданьская епархия на ассамблее продавила право на управление новым форпостом церкви. И сразу же сделала так... чтобы вся входящая и исходящая информация о Малахии шла в первую очередь через ее руки. Оттого и голуби из Гданьска, инквизитор оттуда же. Власть, как всегда власть, ничему люди не учатся. Я, как и Стэф, полевой работник, ветра, дующие на уровне кардиналов и архиепископов, меня никогда не трогали, делал свое дело при жизни, продолжая его делать сейчас». Моя задача, чтобы демоны боялись гнева Господнего. А прочим пусть более умные люди занимаются. Может, зря я так считал. Пусть будет Гданьск, вздохнул Стефан. За сколько птица доберется? Вот дуры же! Голубю все одно через нижний Новгород лететь. Но он пройдет над ним, не садясь, поскольку рожден не там и покроет расстояние вдвое больше, чем нужно. «Если птица правильно обученная, специальной породы, дня за три доберется. И это если повезет еще, и какой-нибудь сокол ее не сожрет. Нет, если доведется вернуться в епархию, потребую сбора трибунала. Так ведь можно и явление князя проспать». «Дня три, брат Стефан. Три дня на ответ». Кажется, Анжею, мать его, Тараковскому, ситуация нравилась. Вроде не отказывает заявителю Альфа-3, но и делает это так, что Новгород информацию только от Гданьска узнает. А значит, в дурных их играх за влияние получит определенное количество очков. Добро. Пойдем тогда послание составим. Дело срочное. Ругаться и напирать на важность происходящего я не стал. Смысла в этом не было никакого. Таким маневром можно только еще больше отношения с инквизитором испортить. А нам со Стефаном нужна была его помощь и его готовность к решительным действиям, если Золотоголовый не остановится и атакует Малахию. Анжей провел меня в дом, сверил коды доступа и, только убедившись, что Стефан тот, за кого себя выдает, усадил за стол и выдал планшет, чтобы я мог надиктовать на носитель послания». сам вышел распорядиться насчет еды и нужного мне снаряжения, подчеркивая тем самым еще и тот факт, что подслушивать не намерен. Я быстро наговорил письмо, приложил к нему видеофайлы, подтверждающие мои слова про одержимых, и вскоре уже держал в руках маленький чип, упаковал его в ударопрочный и защищенный от влаги пластиковый контейнер и позвал инквизитора. «Все готово», — сообщил он, приняв послание. «Сейчас же отправлю голубя». А потом ты расскажешь мне, брат, что привело к коду Альфа-3. Конечно. И о том, зачем мне нужно выдать из хранилища четыре энергоячейки для квача. Я обещал их охотникам в уплату за их услуги. Об этом мы тоже поговорим, когда я вернусь. А пока я отправляю письмо, поешь. Ты много времени провел в дороге и наверняка голоден. Стефан кивнул с благодарностью. проводил глазами спину удаляющегося ревнителя, бросил в рот горсть соленых крендельков и, сживав их, спросил у меня, «Я ему как будто не понравился, Оля. «Почему?» И вот как объяснить одиннадцатилетке всю эту подковерную возню, которая в последние годы все больше и больше захлестывает ассамблею? Как ему рассказать, что для многих людей, даже носящих сан и прославляющих Господа, слово «власть» гораздо важнее слово «душа»? Ведь тогда бы пришлось и дальше идти, делиться с ними мыслями взрослого Стефана. Того бродяжника-вольнодумца, считавшего, что ассамблея должна скорейшим образом реформироваться в настоящую, единую церковь, иначе развалится на множество фракций, которые вмиг сожрут почуявшие слабину демона и их слуги. «Потому что ты предъявил код Альфа-3, и теперь у нас куда больше полномочий, чем у него». «Ты теперь главный, Стефан, и ему это не понравилось». «Но я же ненадолго главный, да, Оля? Мы же уйдем, и он снова станет главным. Почему же он тогда расстраивается?» Дитя ты моё, Стефан, прекраснодушное, доброе дитё. Просто для него это было немного неожиданно. Да ему время, он станет добрее».